Глава 51. Зеркальный синдром. Из воспоминаний Игоря Логинова. Екатеринбург, 4 февраля 2009 год. Я не раз возвращался к мыслям о том, зачем мне дан этот дар. Именно дан, а не пробужден. Мотивы лилит как раз простые и понятные. Меня попросту использовали как племенного жеребца. Вопрос в другом: Зачем дар эмага был мне дан изначально? Вряд ли для того, чтобы я всю жизнь разруливал проблемы мафиозной группировки. Если занимаясь целительством мы, я и Миша, получали от своей деятельности удовлетворение, как моральные, так и материальные, потому что реально умножали количество добра в обществе, то согласие работать на кучку мерзавцев давало абсолютно противоположную картину. Это к недалеко и до зеркального синдрома. Этими словами мой отец называет невозможность без отвращения видеть свое отражение в зеркале. И отмазка про отсутствие выбора тут не прокатит. Как и говорится, даже если ты съеден, у тебя есть минимум два выхода. То, что я не вижу способа выкрутиться из данной ситуации, не изволяв свою душу в грязи, вовсе не означает, что это невозможно. Просто я слишком глуп ленив и труслив, чтобы этот выход найти. Ни одна из этих характеристик мне категорически не нравилась, а значит, следовало все их опровергнуть. Для этого требовалось всего ничего: отыскать Мишку и вырвать его из лап моих работодателей. Однако Эмак не волшебник, и с осуществлением этого плана наверняка возникнут проблемы. Мои размышления прервал телефонный звонок. Мой сотовый звучал совсем по-другому. К тому же, у меня его отобрали, наверняка, чтобы поставить жучок. А сейчас надырвалась вон то кастрированное подобие стационарного телефона, не имеющего ни диска, ни кнопок набора. Чуть помедлив, я поднял трубку, и она голосом лосоватого валета, то бишь Владимира Петровича, меня известила. Господин Логинов, для вас есть первая работа. Будьте добры, включить компьютер и запустить почтовую программу. В файле приложения к письму содержится вся необходимая информация по объекту. Я скрипнул зубами. Времени для маневра мне все таки не оставили. Впрочем, глупо было на это рассчитывать. Те, кто захватил Мишку, прагматичные люди. Кто знает, сколько еще пробудет в их распоряжении столь мощное оружие, как МАК. Значит, его надо эксплуатировать по максимуму. И что с ним требуется сделать? Нужно, чтобы он перестал нам мешать. Наилучший вариант сердечный приступ или что-то в этом роде. После того, как запомнить информацию, файл уничтожьте. Я сжал зубы, чтобы не выругаться. все таки киллер. Впрочем, первое задание таким и должно быть. Меня необходимо повязать кровью. Так, в дальнейшем я буду меньше ерепениться. Но как же противно. Если бы не Мишка. Однако что толку сетовать на проблему? Ее надо решать. Похоже, мне все таки не миновать зеркального синдрома. Между тем, инструктаж продолжился. Операцию следует провести в течение ближайших суток. Это все? — С тихой злобой поинтересовался я. Да. Только шеф просил напомнить о господине Тихонове. Я на время задержал дыхание, чтобы обуздать забурлившую внутри ярость. Склерозом обзавестись пока не успел. Вот и хорошо. Щелчок и дальнейшая тишина в трубке известили меня о том, что сеанс связи окончен. В затяжке времени теперь не было ни малейшего смысла, а потому я подошел к столу и включил компьютер. Входа в интернет он не имел. Это я проверил сразу же, как только комп появился у меня в комнате. Информацию мне присылали по локальной сети. Целью оказался предприниматель Андрей Степанцев. Кроме имени и рода занятий были указаны адрес, телефон, место работы, номер и марка машины. Мое внимание привлекла отметка, что он временно базируется не на своей фирме, а совсем по другому адресу. Что это за адрес и какая там расположена организация, в файле не упоминалось. Это было немного странно. Похоже, заказчики опасались, что ко мне может нечаянно просочиться лишняя информация о намеченной жертве. Хотелось бы понять, почему для них это так важно. Возможный вариант: она эта информация может повлиять на мою решимость выполнить их задание. А учитывая, что на кону Мишкина возвалие, Сбить меня с выбранного курса могло только что-то экстраординарное. Значит, продолжая эту цепочку мы можно сделать вывод, что информация напрямую касается меня и вполне может вызвать во мне ураган чувств, который я не захочу или не смогу подавить. Впрочем, я еще раз вглядывался в фотографию Степанцева. Чем-то его лицо было мне смутно знакомо. Я прикрыл глаза и начал энергично пришпоривать свою память. Через несколько минут напряженных размышлений меня озарило. За тот день, что я успел провести дома по возвращении с поездки, местные телевидение и радио только говорили, что о предстоящих выборах в областную думу. Степанцев выступал там доверенным лицом Салькова, кандидата в депутаты по Верх-Исетскому избирательному округу. Политика. Я скривился. Грязное это дело, как сказал слесарь сантехник, выбравшись из канализации. Итак, кажется, одному из конкурентов Салькова покровительствует криминалтет. Плохие новости для области. Но мне-то что? Если покопаться в прошлом у доброй половины тех, кто сейчас рвется в Думу, имеется подобная крыша. Прискорбно, конечно, но на данном этапе меня волнует совсем другое. Кстати, А по какому там округу баллотируется Кошкин? Ё-моё! А ведь по этому же самому. Может совпадение? Ой, вряд ли. Вот же сволочь. На сей раз волна ненависти поднялась во мне столь стремительно, что обуздать я её не успел, успел лишь перенаправить. Поэтому она вместо того, чтобы взорвать компьютер в Дребезги разнесла один из стульев и пустила по перегородке ветвистую трещину. Шум привлек внимание, и в коридоре раздался топот нескольких пар ног. К моменту, когда открылась дверь, я сумел совладать с агонией и свернуть окно Outlook. Однако неукротимое бешенство в глазах однозначно изобличало меня как виновника произошедшего переполоха. Вбежавшие охранники, напоровшись на мой яростный взгляд, остановились у порога и внимательно огляделись. Я слышал, как некоторое время назад Имблден строгий приказ Не спускать с меня глаз, иначе с них самих спустят шкуру. Контактировать со мной лишь в крайнем случае и быть при этом предельно выдержанными и вежливыми. Похоже, уверенности в том, что это и есть крайний случай, у них не было, так как молча забрав обломки стула, они спешно ретировались, проявив чудеса выдержки. Я же после их ухода откинулся на спинку компьютерного кресла и глубоко задумался. Значит, все таки Кошкин. Было, было у меня подозрение на его счет, но теперь появились косвенные доказательства. Конечно, формально мои догадки нельзя было так называть, но слишком уж много совпадений. Олег мог догадаться о моих способностях это раз. Имел на меня зуб это два. Слухи говорили о его контактах в криминальной среде три. Значит, Кошкину в предвыборном марафоне обеспечена двойная тяга. Благодаря ей он по опросам общественного мнения сейчас лидирует. А значит, ставка бандитов срабатывает. Степанцев работает на его прямого конкурента и, по-видимому, сумел раскопать что-то серьезное, способное изменить расклад сил в предвыборной гонке. Поэтому покровители Кошкина спешат его убрать с моей помощью. Так вот, значит, в ком причина моих и Мишкиных последних бед? Что-то часто Олешка наши дороги стали пересекаться. Так недолго и столкнуться. Вот и сейчас сложилась явно аварийная ситуация. И я постараюсь сделать так, чтобы ты из нее не вышел без потерь, а огреб по полной. Для меня это дело чести.